мало помалу в сердце каждого из них закрадывалась, хотя они и не делились ею, безнадёжная мысль, что дело, что радость всей их жизни, содружество, в которое они вложили и взаимную привязанность, и ловкость своих тел, близится к концу. И эта мысль сначала лишь молнией мелькавшая в вих мозгу, являвшаяся лишь мгновенной робкой тревогой, лишь приходящим злым сомнением, которое тотчас же отбрасывалось всеми силами любви, надежды и взаимной привязанности, превращалось в глубине их сердец, по мере того, как проходили дни, не принося улучшения, в нечто стойкое и непоколебимое, становилось твердой уверенностью. Постепенно в уме братьев совершалась мрачная работа, обычно происходящая в душе родственников человека, больного неизлечимой болезнью, которую ни сам умирающий, ни его близкие не хотят считать смертельной. Работа это с течением времени, по мере нарастания зловещих признаков Благодаря выражению лица окружающих, намёкам докторов, благодаря раздумьям в сумеречные часы и всему, что припоминается в бессонные ночи, что внушает смятение, что шепчет в тиши комнаты смерть, смерть, смерть, превращает мало-помалу путём ряда медленных, жестоких завоеваний и обескураживающих внушений первоначальную смутную приходящую тревогу в полную уверенность для одного в том, что он умирает, для других, что они будут свидетелями его смерти.